«Яна». «Это значит... Ян, ты не понимаешь... Это значит, что его посадят...» Ташка завыла, и я испугалась, что голос ее, вырвавшись из трубки, разлетится по квартире, Данилу разбудит. «Данилу пороть надо, а не сон его золотой охранять. Хотя нет, пороть поздно. А что делать?» «Он... Он вчера умер». И теперь выходит, что это не нападение, не хулиганство, убийство. Слово кольнуло острыми углами. Убийство. Это когда кто-то кого-то за что-то лишает жизни. За что? За что мне это? Вторила Ташка. Теперь все. Адвокат не поможет. И выходит, что Данила... Убийца. Мой племянник... «Убийца! Мой племянник, которому не так давно исполнилось пятнадцать лет, бритоголовый мальчишка со слегка оттопыренными ушами и ташкиными голубыми глазами, убийца!» Скрипнула дверь, и Пол, проседая под ногами, мягко предупредил о чьем-то приближении. Данила таки проснулся, стоит на пороге спальни, точно раздумывает шагнуть ему в общее пространство или остаться на нейтральной территории своей комнаты. я приложила палец к губам данила кивнул отступил назад и тихо прикрыл за собой дверь ян а что теперь делать то спросила ташка и ты же видела он хороший он не убийца не убийца он просто получилось так просто почему то поначалу всегда все просто у меня есть сестра у сестры есть сын он Нацист и малолетний убийца. Он сидит на высоком стуле, сгорбившись от боли, и, обнимая кружку, шумно хлебает горячий чай. Опухоль с лица чуть спала, но зато синяки потемнели, набрякли чернотой, и оттого вид у Данила жалкий. Убийца. Да господи, какой из него убийца? Мама расстроилась, да? Спросил он, отставив кружку в сторону. На содранных костяшках пальцев крапинки засохшей крови. Ногти обгрызены. «Да. Так мы ж не думали, что он того помрет. Мы вообще не...» «Не думали». Я медленно заводилась. «Какого дьявола он вообще в это национал-радикальное болото сунулся? Какого теперь сидит в моей квартире, пьет мой чай?» и нарушает спокойное течение моей не жизни он он же не русский по нашему почти не говорит о важный при бабках крутой типа всё можно он наших баб снимал за бабки снимал и к гейне подкатить хотел А она послала и мы мы проучить просто чтобы место свое знал а то если деньги есть то все можно да всё Или почти всё? Вопрос в Даниловых глазах почти упрёком. Ну, конечно. Я ведь тоже не бедная. Деньги есть. И позволить себе могу многое. Так что же, меня избивать?» Данила вздохнул и потянулся за кружкой. «Да мы не сильно его, ну, в морду двинули и по рёбрам пару раз. Да он вообще сам ушёл. А теперь сам умер». Взял и умер. Ну как, приятно осознавать, что человека убил. Или он не человек, если не русский? Одной с сволочью меньше. Так ты теперь радуешься, да? Я не хотела этого говорить. Мне вообще плевать на эти межнациональные проблемы. И на умершего, в общем, тоже плевать. Я ведь его не знала. Так почему же тогда не заткнусь? Данила сполз с табуретки, и молча ушел к себе. Даже дверь прикрыл тихо, виновата. А на столешнице осталась кружка недопитого чая. У чая явный привкус меди. И я снова плачу.